Глава 46. Скоро я увидела, как Элла вышла из ресторана. Она тёрла глаза, словно только что плакала. Я представила, как расстроенная Стефани затащила её в свой кабинет, где горестно поведала о моей психической неуравновешенности и выразила сочувствие набором банальных фраз. Возможно, даже предоставила ей небольшой отпуск, чтобы замять эту историю. Да и сама Элла вряд ли желала огласки, Она ни за что не пойдёт в полицию. У неё имеется собственный план, как погубить меня. Она собирается встретиться с Дэном, чтобы расквитаться со мной по полной программе. А Стефани немедленно позвонит родителям и сообщит, что я потеряла рассудок и что Джеку пора расстаться со мной. А детей лучше держать подальше от такой мамаши. Всё это лишь подливало масло в огонь — Ни в коем случае я не допущу ничего подобного. Джек любит меня. Он не даст разрушить свою семью. Он знает мою подноготную и принимает меня такой, какая я есть, со всеми моими недостатками. Они не сумеют нас разлучить. Это никому не удастся. Я вышла из машины, оставив сумку на пассажирском сиденье. На улице было полно людей, и я затерялась в толпе, не спуская глаз с блондинки на другой стороне улицы. Элла остановилась на переходе в паре сотен метров от ресторана. Я встала позади, низко опустив голову. Нас разделяли всего пять-шесть человек. Когда загорелся зелёный свет, я пошла за ней и настигла её на середине дороги. Она меня не видела. Схватив её за руку, я сунула ей ствол под ребро. «Только двинься, и я тебя убью». Она уже открыла рот, чтобы закричать, но я сильнее надавила на ствол. Вокруг никто не замечал, что происходит. При виде нас можно было подумать, что это две приятельницы идут под ручку. «Клянусь, если вякнешь хоть слово, закричишь или дёрнешься, убью тебя на месте. Ты знаешь, что я на это способна». Сжав её руку, я потащила её к машине. Солнце исчезло за тучами и подул холодный ветер, от которого руки Эллы покрылись гусиной кожей. Подтащив её к машине, я втолкнула её на водительское сидение, скомандовав «Давай, влезай, ты поведёшь». «Куда вы меня повезёте?» Она всё ещё не снимала маску, надетую в ресторане. Не ответив, я обогнула машину и села на пассажирское сиденье Бросив ей ключи, я махнула пистолетом, приказав ей ехать. Она спокойно вставила ключ зажигания, руки у неё больше не дрожали. Первый признак того, что маска постепенно соскальзывает. «Веди машину и следуй моим указаниям», — распорядилась я, пристёгиваясь. Пистолет был по-прежнему направлен на Эллу. «Эми» или «Как там её зовут на самом деле?» «Не пытайся свернуть с дороги, или я спущу курок, поняла?» Взглянув на меня, она с готовностью кивнула — На её щеках чернели полосы. На водостойкой туши она явно экономила. «Ты должна выехать на автостраду. Я прикинула, куда мне лучше отвезти её, куда-нибудь, где нам не помешают. Мне надо с ней поговорить, чтобы лишний раз удостовериться, что я на правильном пути. Моё самочувствие улучшилось, но я была далеко от дома и страдала от жажды. После всего случившегося я никак не ожидала увидеть Эллу в ресторане. «Странно, что она всё ещё там работала». «Сворачивай на побережье», — приказала я. Элла молча включила сигнал поворота. Вытерев лоб, я чуть ниже опустила пистолет. «А Стефани об этом знает? О твоих махинациях. Она в этом как-то замешана?» «Не понимаю, о чём вы?» «Можешь больше не притворяться», — бросила я, чуть повернувшись к ней. «Здесь только мы с тобой, и я вижу, что у тебя царапина на шее». «А я вижу, что у вас порезана рука», — ответила Элла, быстро взглянув в мою сторону. «Признайтесь, что вы пострадали от нашей стычки больше, чем я». «Зачем ты всё это делаешь?» «Куда вы меня везёте?» Меня так и подмывало схватиться за руль и резко свернуть с дороги, чтобы она врезалась своим личиком в приборную панель. «Отвечай на вопрос». Элла пожала плечами. «Зачем вообще люди что-то делают?» «Ради денег или чего-то ещё?» «Деньги — лишь одна из причин, и она ничем не хуже других», — спокойно произнесла она, словно на неё уже много раз наставляли пистолет, и это её ничуть не волновало. Её поведение приводило меня в бешенство. «Значит, это Дэн платит тебе?» Элла снова пожала плечами. «Тебе придётся всё мне рассказать», — постепенно распалялась я. Кто эти люди, которые напали на меня на работе? Кто вломился в мой дом? Они работают на тебя или на Дена Или на вас обоих? А вам не кажется, Сара, что вы это вполне заслужили? Или вы совсем не чувствуете вины? Разве вы не хотите всё остановить? Хочу. Это в ваших силах. Я сейчас отвезу вас в полицейский участок, где вы во всём признаетесь. Для вас это будет не так уж страшно. Возможно, вас не вышлют из страны. Конечно, какое-то время вы не сможете жить у себя дома, но, по крайней мере, избавитесь от своего бремени». Нелепость этого предложения вызвала у меня смех. «Ты хочешь сказать, что хочешь от меня только этого? Да ты просто сумасшедшая. Но не такая, как вы». «Берегись», — сказала я, сразу перестав смеяться. «После угроз моим детям с тобой может случиться любое несчастье. А потом я найду Дэна и получу все ответы уже от него. Я не сумасшедшая. Сейчас я решаю, что будет дальше. Ну да, держа под дулом пистолета простую официантку. А говорите, что не сумасшедшая. Зачем ты всё это делаешь? Снова задала я тот же вопрос, на который она явно не хотела отвечать. Что тебе обещал Дэн? Элла искоса посмотрела на меня, после чего снова уставилась на дорогу. Я заметила, что при упоминании Дэна она напрягалась. О том, что мы с ним виделись, она явно не догадывалась. «Сара, куда мы едем? Что вы собираетесь делать? У вас всё равно ничего не получится». Я посмотрела на часы. Солнце уже клонилось к закату, и его заволокло облаками. Ещё несколько часов назад я стояла на берегу со своей семьёй, под лучами весеннего солнца. Теперь же я ждала приближения шторма. «Ты знаешь, где я живу», — сказала я наконец. Это был не вопрос. Элла действительно знала. Как бы иначе эта парочка проникла в наш дом. Вези нас туда. «А что потом?» «Увидишь». Я уже знала ответ, но сообщать ей пока не собиралась. Дом — самое подходящее место. Он, конечно, навсегда будет запятнан, и нам придётся переехать, — Разумеется, если мне удастся отвертеться после того, что я собираюсь сделать. А это маловероятно. Но я слишком хорошо знала Джека. Он не останется у своих родителей, а будет разыскивать меня. И в первую очередь дома. Но сначала мы поедем в Блавпоинт. Я не знаю, где это. Поезжай в сторону Уэспорта, а там я тебе подскажу. У меня в голове наконец-то сложился план действий. Не совсем чёткий, но всё же план. Я страшно устала, всё моё тело болело. Мне хотелось лечь и проспать целую неделю. И, возможно, такой шанс у меня скоро появится. В сумке звякнул телефон. Похоже, ещё одно сообщение от Джека. Я не стала отвечать, сосредоточив всё внимание на элли Или эми Или как там её по-настоящему звать. Как тебя зовут? А вам что за дело? Я хочу знать. сказала я, пытаясь одновременно следить за ней и за дорогой, чтобы она ехала в нужном направлении. «Только не ври!» «Эми?» — не колеблясь ответила она. «Только мне всегда нравилось имя Элла. Если у меня будет дочка, я назову её именно так». «Не строй иллюзий», — покачала я головой. «Почему вы хотите меня убить?» «Я так и сделаю, если ты не сотрёшь грязь с лица». Пообещала я, задумавшись, способна ли я на это. Нажать на курок и смотреть, как она бездыханная падает на землю. Стрелять лучше в грудь или в голову. Смогу ли я это сделать? Да, чтобы спасти себя и свою семью. Да, смогу. Я давно должна была проголодаться. Я не ела ни крошки с тех пор, как позавтракала утром парой тостов. Но внутри у меня была пустота. Словно от меня осталась одна оболочка. «Давай, поторапливайся», — сказала я на перекрёстке. «Теперь уже недалеко». Мне предстояло принять решение. Я знала, куда мы едем, но ещё не определилась, что сделаю в конце пути и как потом поступлю с Дэном.